Глава 25. Провокация. Эрхан. Хану не хотелось оставлять теме с мисс Рендер. Он чувствовал, что должен находиться рядом с супругой, что сейчас ей особенно необходима его поддержка. Но матери с дочерью следовало поговорить наедине. Поэтому Эрхан все-таки ушел, уведя с собой еще и Лирдена, у которого накопилось к нему немало вопросов. В молчании они прошли через особняк и поднялись на второй этаж, где располагался просторный светлый кабинет хозяина дома. Едва за ними закрылись двери, Лир развернулся к принцу и строго спросил. «Ну и какого демона ты все это затеял?» Эрхан смерил его усталым взглядом, опустился в одно из кресел и, откинувшись на спинку, прикрыл глаза. Одному всевидящему известно, как хан устал всего за несколько дней после возвращения во дворец. Ему иногда казалось, что он попал под настоящую лавину и теперь отчаянно пытается выбраться на поверхность, чтобы хотя бы вздохнуть. На него давили все. Отец со своими понятиями в управлении страной, его министры, большинство из которых дико боялись потерять насиженные места после коронации принца. Давила мама, которая при каждой встрече всячески намекала, что хану нужно придумать, как избавиться от неподходящей супруги, Давили репортеры, ежедневно откапывающие в паутине какую-нибудь мерзкую деталь его прошлого. Но все это оказалось сущими мелочами по сравнению с тем, как на него давило ощущение эдакого взгляда в затылок. Он чувствовал, что его враг силен, хитер и безумно опасен. А что хуже всего, этот самый враг пока затаился, выжидая подходящий момент для правильного и точного удара. Вычислить его никак не получалось даже с помощью всей команды лорда Варгина, действующей за спиной тайной полиции. Лучшие аналитики и следователи работали день и ночь. За каждым из возможных претендентов на престол была установлена круглосуточная слежка, но пока ни один из них никак не показал свою причастность к злодеяниям против королевской семьи. Потому еще вчера вечером, обсуждая с принцем ситуацию, Лорд Варген заикнулся, что врага нужно спровоцировать на поспешные и необдуманные действия. Ханс с ним согласился. И когда сегодня днем Эмирель пригласила его пройтись по городу до особняка Лирдена, Эрхан сразу понял, что это отличный шанс. Едва закончив разговор с Эми, он вызвал по фанапу полковника и сообщил о своем плане. Но, услышав об участии Эмирель, лорд Варген отказался наотрез. Он даже признался, что отдал Эми свой защитный артефакт, способный остановить пулю огнестрела. Магический щит срабатывал автоматически, но держался всего пару минут. Хотя в критической ситуации даже это уже немало. В итоге полковник согласился с доводами принца. Сообщил, что для подготовки ему нужно минимум 15 минут, ведь следовало сообщить о мобилизации всем задействованным сотрудникам. А еще вызвать парочку репортеров, которые славили своей оперативностью. И вот теперь, когда новость о том, что принц и принцесса покинули защищённый дворец, появилась в паутине и разнеслась по столице, осталось только дождаться, какая рыбка клюнет на эту наживку и понаблюдать, как будет себя при этом вести каждый из возможных претендентов на корону. Именно это хан коротко поведал Лирдену. И по мере рассказа принца Лир всё сильнее хмурился. «А если за всем этим стоит кто-то, не имеющий прямого права получить трон?» – спросил Римерди. «Сколько сейчас официальных претендентов?» «Вообще шестеро», – ответил Хан. «Но реально взять в руки власть могут трое. Мой двоюродный брат – Геро Фар-Орсаль, троюродный дядя – Карл Фар-Леви и его старший сын Клайд. Кстати, считая, что я погиб, отец собирался назвать преемником именно его. Почему?» – поинтересовался Лир. все же присев в соседнее кресло. Ему 32, женат, дети, карьера, да и вообще этот тип имеет поистине волчью хватку. Бизнесмен и стратег, каких поискать? Я бы хотел видеть его на должности министра экономического развития, если, конечно, окажется, что меня столько раз пытались убить не по его приказу. Я слышал о нем, кивнул Лир. Интересный тип. Ему бы точно хватило ума организовать успешное покушение. «И все же моя интуиция Риана, желает ему верить», — проговорил Хан и указывает на геро. «Вот кого могу назвать беспринципной сволочью. Хотя он довольно ограниченный человек, да и дар у него посредственный. Думаю, если он все же причастен, то у него есть кто-то за спиной. Тот, кто способен придумать действенный план тихой смены власти». «Его отец, твой дядя Олов, предположил Лирден. Нет, Эрхан отрицательно покачал головой. Не дядя. Мне вообще всю жизнь казалось, что он меня любит сильнее собственных сыновей. И когда его величество озвучил свое решение уйти и назвал преемника, дядя первым, не дожидаясь коронации, поклялся мне в верности. Конечно, клятву можно обойти, если очень сильно захотеть, но все же я не хочу его подозревать. Понятно. Лир посмотрел на друга с сочувствием. А что думаешь про лорда Карла Фарливи? «Вот тут мне даже сказать нечего», – развел руками Хан. «Он всегда был закрытым человеком. В светской жизни почти не участвовал. Я очень плохо его знаю, поэтому для меня он темная лошадка. Кстати, с Клайдом они не общаются уже лет десять. О причинах не имею ни малейшего понятия». «Ясно», – Лирден кивнул. «А кто те оставшиеся претенденты на трон, которых ты не подозреваешь?» «Два младших брата Геро, но им нет и десяти лет». «Ну и Анаис», — улыбнулся хан. «Согласно нашим законам, женщина имеет право претендовать на престол, только если являются дочерью короля. Эта поправка была принята давно, когда у одного из моих предков так и не родился сын. Тогда трон заняла его старшая наследница. И правило, кстати говоря, долго и твердо». «То есть Анни может стать королевой?» — насторожился Лир. «Да, но она готова подписать отречение хоть сейчас». Ей точно власть не нужна. Зато кто-то может использовать ее, править от ее имени за ее спиной. И такое тоже возможно, согласился Эрхан. Вариантов уйма, а зацепок почти нет. Потому у нами нужна эта провокация. Я очень надеюсь, что она заставит моего врага совершить ошибку. Так, может, начал Лир, но не договорил. Дверь без стука распахнулась, и в комнату вошла бледная, растерянная Эми. Хан тут же поднялся ей навстречу. Он видел, что она не в себе, а когда Эмирель так доверчиво прильнула к его груди, принц мигом забыл, о чем они с Лиром вообще разговаривали. Эми плакала. Тихо, беззвучно, но искренне. Она сжимала в кулачок его рубашку и будто пряталась от всего мира в его объятиях. Она искала в нем утешение и поддержку, и сейчас Хан был готов на все, чтобы ей это дать. Лир тихо вышел, явно решив, что лучше оставить принца наедине с супругой. Эрхан сел в кресло, усадив Эми к себе на колени. А когда она чуть отстранилась и вопросительно посмотрела на него, он просто поймал губами ее губы. Эмирель ответила, даже не подумав сопротивляться или возражать. Сама обняла Хана за шею, придвинулась ближе и углубила поцелуй. Она будто нашла способ выплеснуть одолевающие ее эмоции. Неудивительно, что вскоре от осторожной нежности не осталось и следа, а ей на смену пришла только обжигающая страсть. Страсть с привкусом горечи и слез. Хан опомнился первым. Мягко прервал поцелуй, чуть отстранился и поймал затуманенный взгляд супруги. Сложный получился разговор. Спросил, отводя от ее лица чуть спутавшиеся пряди. «Неприятный», — ответила Эми, тяжело вздохнув. «Ну, я рада, что он состоялся». Теперь у меня пропали последние иллюзии. Она тебя обидела? Нет, поспешила заверить Эмирель. Точнее, обидела, но не сегодня, а когда решила нас бросить, прикрывшись благородными мотивами. Эми стерла с щеки мокрые дорожки и виновата посмотрела на Хана. Прости, я не собиралась плакать, обычно такого себе не позволяю, особенно при посторонних. Но я ведь тебе не посторонний, напомнил он снежной улыбкой. «И очень рад, что ты пришла за поддержкой именно ко мне. Это говорит о доверии. Хочу, чтобы ты всегда видела во мне защитника и опору. Я, в свою очередь, обещаю, что всегда буду открывать тебе свои объятия». «Даже если сам будешь причиной моих слез?» Спросила с сомнением. «Очень постараюсь быть причиной лишь твоих радостей. Но в жизни случается всякое». «Это точно», — вздохнула Эми и поднялась с колени принца. Думаю, мы можем возвращаться во дворец. Только мне бы хотелось сначала привести себя в порядок. Хан тоже встал, пересек кабинет и открыл неприметную боковую дверь, за которой оказалась небольшая уборная. Эми удивленно улыбнулась и посмотрела с благодарностью. Как только Эрхан остался в кабинете один, он достал фонап и вызвал полковника. Все готово, сказал лорд Варгин. И даже есть кое-какие продвижения в расследовании, но об этом потом. «Одно могу сказать точно. На вас нападут. К площади подтянулись люди в трепье, пока они держатся в стороне и ведут себя, как обычные нищие. Но, поверь моему опыту, это те еще головорезы. Потому будьте осторожны. Вероятнее всего, они используют зачарованное оружие, чтобы все выглядело естественно. Но и магию могут применить». На несколько мгновений он замолчал. «Мои ребята рядом, прикроют». но у них задание взять живыми как можно больше ваших противников, чтобы потом тщательно допросить». «Правильное решение», — согласился принц. «Мы выйдем через десять минут». Лорд Варген тяжело вздохнул. «Пожалуйста, берегись сам и береги Эмирель». «Обязательно». «И еще», — сказал полковник, пока хан не оборвал вызов. «Когда все начнется, попроси Лира спрятать Эми. Он умеет». «Знаю», — усмехнулся принц. А в мыслях Эрхана появилась странная уверенность, что за Эмирель полковник переживает куда сильнее, чем за него самого. Хотя именно ему предстояло сегодня подставиться. И не говори Эми про то, что готовится, попросил лорд Варген. Так она будет вести себя естественно и не полезет на рожон. Так и сделаю. Эмирель покидая кабинет, я больше всего боялась столкнуться в коридорах особняка с мамой. Мне совсем не хотелось сейчас ее видеть, и вряд ли в ближайшее время вообще захочется. Нет, еще до начала разговора с ней я знала, что ничего хорошего не услышу. Но мне нужны были ответы, и теперь они у меня появились. Я перевела взгляд на идущего чуть впереди Лирдена, и мои губы растянулись в смущенные улыбке. Подумать только, у меня есть двоюродный брат, причем такой, который точно в беде не бросит, такой, на которого можно положиться. Он почувствовал мой взгляд и ободряюще улыбнулся в ответ. «Вот странные кульбиты иногда выдает жизнь», — философским тоном проговорил Эрхан, как только мы вышли из особняка. «Я собирался жениться на одной твоей сестре, Лир, а оказался женат на другой. И я рад, что все получилось именно так», — признался Лирден. «Тира тебе не подходила. Но теперь у меня стало к ней еще больше вопросов. Не верю, что она выбрала Эмина Абум. обум. Вот и спроси у нее при встрече. «Кстати, когда собираешься в Сойерд?» «Скоро», — ответил он, внимательно глядя в сторону соседского забора, у которого прогуливался одетый в лохмотье мужчина. Эмирель бы тоже не помешала туда наведаться. Нужно убрать блок с ее демонической сущности. И лучше сделать это до коронации. Потом организовать поездку станет сложнее. «В этом ты прав», — вздохнул принц, тоже настороженно поглядывая на нищего. Мы как раз дошли до небольшого сквера с аккуратным изящным фонтанчиком. Как вдруг из-за деревьев выскочили еще два бедно одетых оборванца и попытались кинуться на нас. Охрана сработала молниеносно. Микки этих двоих скрутили, заставили опуститься на вымощенную брусчаткой дорогу. Те же вдруг закричали, что это произвол, а принц недостоин занимать трон, что он уже сейчас ущемляет права бедняков. Вокруг начали собираться люди. Они сходили со всех сторон, но большинство двигалось от Дворцовой площади. Вскоре нас обступила самая настоящая толпа, не меньше, чем из 50 человек. И, судя по их лицам, они не были намерены просто мирно разойтись. Дальше все случилось слишком быстро. В один момент я услышала шипение разрывного артефакта, но даже испугаться не успела. Кто-то из гвардейцев нейтрализовал еще одного на лету. Но для толпы это стало эдаким сигналом к действию. Они заголосили и всем скопом кинулись вперед. Ясное дело, что применять оружие к мирным жителям было запрещено, но и оставаться без защиты глупо. Гвардейцы взяли нас в кольцо и попытались оттеснить людей. В какой-то момент я даже поверила, что у них получится. Но тут кто-то громко крикнул «Давай!» И в нас полетели камни, гнилые овощи, мусор, настоящий дождь из всякой дряни. А следом градом посыпались выстрелы. Эрхан резко задвинул меня себе за спину, загораживая собой. И в то же мгновение нас накрыл защитный мерцающий полог. Сквозь него не проникали ни пули, ни магия, но я знала, что долго столь крепкая защита не продержится. Грохот от стрельбы нарастал. Люди побежали в рассыпную, за ними рванула часть стражей. Я еще крепче вцепилась в руку Эрхана, но он вдруг почему-то начал оседать на мостовую. Его лицо вдруг стало бледным, а в уголке рта появилась тонкая струйка крови. «Хан!» — в ужасе выдохнула я и громко закричала. «Зовите целителя!» Осторожно уложив принца прямо на брусчатку, отвела в сторону полу пиджака и в ужасе уставилась на наливающееся алым пятно у него на груди. «Я в порядке!» Едва слышно прошептал принц и попытался зажать рану ладонью. «Это, по-твоему, в порядке?» — выпалила борясь с паникой. Потом на несколько мгновений зажмурилась и заставила себя вспомнить, что я дипломированный боевой маг. У меня, между прочим, был высший балл по основам целительства. Нужная руна сама собой вспыхнула в памяти. Осторожно расстегнув рубашку мужа, я сначала остановила магией кровь и только потом приступила к сканированию повреждений. Пуля застряла в ребре, пробив легкое, но сердце не задето. Значит, если быстро оказать ему квалифицированную помощь, то он обязательно поправится. Вот только моих знаний и умений для подобной операции было слишком мало. Поднявшись на ноги, огляделась по сторонам. Вокруг явно происходило нечто из ряда вон выходящее. Стражи ловили и обездвиживали людей. Кто-то отстреливался, виднелись вспышки магии. Но что поразило больше всего, так это несколько парней с камерами, которые снимали нас и весь творящийся вокруг бедлам. «Вызовите целителей!» — нервно крикнула я им. «Хоть раз сделайте что-то хорошее, коль оказались в самом центре событий». Двое таки продолжили снимать, в том числе и меня, стоящую за защитным куполом. Один, самый молодой, светловолосый, все же отложил камеру и принялся вызывать кого-то по фанапу. Я повернулась к хану, села рядом и принялась по чуть-чуть вливать в него свою силу. и сквозь какофонию звуков услышала незнакомый голос. «Ваше высочество, целитель уже в пути». Обернулась, поймала взгляд того самого журналиста и сказала. «Спасибо». Услышать он не мог, только прочитать по губам. Но в ответ чуть улыбнулся, поднял камеру и сделал снимок. «Хан, пожалуйста, не теряй сознание», попросила я принца, гладя по лицу и волосам. «Помощь близко». Он дышал тяжело, рвано, и все же медленно раскрыл веки, И посмотрел мне в глаза. «Не волнуйся, Эми. Все будет». И закашлялся. Рана снова открылась. Пришлось опять запечатывать ее руной. Но надолго такой помощи точно не хватит. Нужен целитель. И очень срочно. Хан взволнованно крикнул Лир. Не знаю, куда он пропадал, но в момент установки купола его тут не было. Лирден упал на колени рядом с другом и внимательно осмотрел его рану. «Плохо дело». Сказал он, подняв взгляд к лицу принца. Тот старался держать глаза открытыми, но взгляд был мутным и потерянным. Дыхание стало очень тяжелым. Я крепко сжимала его запястье, считая удары пульса. Но тот становился все более редким и тихим. Лирден позвала сглотнув. «Что делать? Я не знаю». Ответить он не успел. К нам подоспели целители, которых купол защиты, к счастью, тоже пропустил. Пожилой доктор оттеснил нас с Лиром в сторону, быстро осмотрел рану и приказал принчавшимся с ним медбратьям перекладывать принца на носилки.